Глава 14 Пауза была недолгой. Как только Теодор Аган закончил, так сразу заговорил фон Хуген. «Отчего вы не дали фон Шаубергу возможность выбрать время для поединка?» «Почему же я должен был давать время этому мерзавцу?» С удивлением спросил Волков. «Сей подлец ехал к замужней даме, к моей жене». «Он ехал с другими господами, один из которых был ее брат. Это был просто визит к родственнице», — крикнул запальчиво молодой дворянин, имени которого Волков не помнил. «От души желаю вам, молодой человек, чтобы к вашей жене приезжали подобные родственнички с подобными визитами», — язвительно отвечал кавалер. «Не смейте так говорить», — продолжал кричать молодой дворянин. «Ваш злой язык кидает тень на благороднейшую семью земли Рэббенрея». Тут Волков понял, что орёт тот неспроста. Он криком своим распалял, приехавших господ и распалялся сам. И делал он это только для одного. Кавалеру показалось, что этот дворянин собирался затеять ссору, которая приведет к поединку. Не мытьем так катаньем. Значит, если они его не передадут в руки герцога, то убьют на поединке. Интересно. «Этот сопляк меня вызовет или найдут кого поопытнее?» Волков вздохнул, и, видя, что он не отвечает, молодой дворянин продолжил так же громко. «Я не потерплю, чтобы в моем присутствии очерняли фамилию моего сеньора. Я требую, чтобы вы извинились перед сеньором моим!» «Я бы тоже не хотел очернять мою жену», — спокойно отвечал кавалер. «Мне, как мужу, тяжко переживать такой позор». «Я бы с удовольствием извинился десять раз, но что мне сделать с двумя письмами Шауберга, которые он писал моей жене, и что мне сделать с письмом моей жены, что она писала Шаубергу?» Повисла пауза. Молодой дворянин, который вот только что кричал, все более распаляясь, смолк, не зная, что и ответить. Другие господа тоже молчали. Видно, к такому обороту никто из них готов не был». «Если желаете, господа, я готов зачитать письма, хоть почерк в них и не очень разборчив», — продолжал кавалер, стараясь, чтобы радость победы не проступала на лице его. Тут молодой дворянин, что неистово кричал минуту назад, обернулся и растерянно поглядел на молодого графа, и во взгляде юного глупца так и читался вопрос «А теперь мне что делать? Что говорить?» И этот его глупый детский взгляд вдруг открыл для Волкова всю картину, которую до сих пор он не видел. Нет, это дело затеяли не сеньоры графства, которые боялись, что горцы дойдут до их владений, и даже не герцог. Все это было делом рук Теодора и Аганна, девятого графа фон Малина. Именно его. И теперь, когда все пошло не по плану, Выученные заранее роли уже не вели дело к нужной концовке. Вот поэтому молодой дворянин и смотрел на своего сеньора так растерянно. Кавалер взглянул на графа. И в первый раз на бледном лице этого человека он увидел... Нет, не страх, а опасение. И раздражение. Волков ждал, что граф что-то скажет. Но тот молчал, и, вручая его, заговорил умный старый фон Эдель. И говорил он примирительно. «Нет смысла читать те письма, ведь они могут быть поддельными. История знает много таких случаев». «Да», — воскликнул обрадованно фон Хуген. «Откуда нам знать, что письма не поддельны?» «Неужто вы думаете, что я и письма подделал?» От удивления Волков даже засмеялся. «Ах, вы еще смеетесь?» — воскликнул молодой дворянин. — Вы смеетесь? Над благородным собранием смеетесь? Сначала вы игнорировали наши приглашения, заставили нас ехать к вам, а теперь еще и потешаетесь над нами. — Сопляк и дальше будет искать повод для драки, — понял кавалер. Он не угомонится. Не для того его сюда привезли. — Эти письма подлинные, — уже серьезно сказал он. И господин Шауберг получил по заслугам. «По заслугам?» — возмутился один сеньор, которого звали фон Клейст. Он весь разговор стоял за креслом графа, а тут вдруг заговорил. «Даже изменников, коли они благородные его высочество казнит не так свирепо. Если человек благороден, так ему отсекают голову, а после хоронит по церковному обычаю, но уж никак не вешают на заборах, как вора или конокрада». Волков знал, что ему этого никогда не простят уже тогда, когда приказывал повесить труп Шауберга на заборе. Но ничего не мог с собой подделать. Больно ему хотелось уязвить жену в то время. Понимал, что это глупо, да не смог с собой совладать. Фон Шауберг был подлый человек. Только и мог ответить кавалер. «Подлый?» — воскликнул фон Клейст. «Он был честный и благородный человек». «Он был не способен на подлость!» «Откуда вы знаете?» — не согласился кавалер. «Потому что я его дядя, и он вырос на моих глазах, а вы убили его, не дав даже выбрать время, место и оружие!» «Да!» — с вызовом крикнул молодой дворянин, снова нашедший повод для распри. «По закону рыцарства вы должны были дать ему право выбора оружия. Вы дали? Нет! А место поединка дали ему выбрать? Нет!» «А может, он был болен в тот день?» «А ведь вы еще убили Кранкля», — вставил фон Эдель. «Он тоже был подл». «Кажется, вы благородно убили его из арбалета». В голосе сеньора слышалось презрение. «О, они про Кранкля вспомнили. Видно, и вправду серьезно готовились к встрече». «Между прочим, господин Кранкль стрелял первым», — напомнил Волков и убить меня из арбалета он не считал зазорным. «А как в вашей земле погиб благородный кавалер Рёдль, один из лучших рыцарей графства?» — спросил молодой граф. «Он и его сеньор защищали цвета нашего дома на всех турнирах и были непревзойденными бойцами». «Черт, они и это сюда приплели!» «Мне о том неизвестно». «Вот на это ему и вправду нечего было ответить». Я буду искать виновных. Молодой граф опять презрительно хмыкнул. Как же так вышло, что одному из них в ваших владениях отрубили голову? Отрубили? Они не знают, что голову ему оторвали. Слава богу, может, и зря он это сделал, но все-таки он произнес. Я найду виновных. Конечно, найдете, зло сказал фон Клейст. Он даже невежливо указывал на Волкова пальцем, продолжая говорить. «А скорее назначите. Как это было с Шаубергом? Вы ведь просто убили его, не дав ему права выбора места и оружия». Волков поморщился от этих слов, как от глупости. «Не смейте гримасничать!» — закричал молодой дворянин и при этом тоже стал указывать на кавалера пальцем. «Извольте выслушать тех, чей дом вы оскорбили!» Волков молчал, опасаясь, что начни, он говорит, не сдержится и скажет наглецу то, из-за чего вспыхнет ссора. А молодец все не унимался и уже сделал шаг к Волкову и также нагло указывал на него пальцем. — А если я сделаю вам вызов и не позволю вам выбрать арбалет, примете ли вы его или спрячетесь за спины своих сволочей, что вы притащили с собой? — А вот это уже была откровенная грубость. «Эй, вы!» — воскликнул Бертье. «Кого это вы соизволили назвать сволочью?» Чувствуя, что дело идет к большим, большим неприятностям, Волков повернулся к Бертье и поднял руку. «Прошу вас, Гайтан, «Пусть этот господин соизволит ответить на мой вопрос», — не отставал Бертье. «О, простите», — нахально и с показной вежливостью отвечал молодой дворянин. «Конечно же, я не имел в виду вас, господа» а только ваших солдат». Это было вызывающее поведение, но по букве его ответ был поясняющим извинением. Вертье молча поклонился, так как должен был быть удовлетворен таким пояснением. Молодой господин поклонился в ответ и тут же продолжил. «Ну так что, эшбахт вы примете мой вызов, если я не дозволю вам делать выбор оружия?» Деваться было некуда. Волков уже готов был согласиться. Чертов Шауберг!» И тут заговорил старый граф. «Господа, господа, остановитесь! Вижу я, что вас, юный Вельдман, клокочет гнев. Но ведь вы даже не родственник Шаубергу!» Молодой дворянин поклонился графу и сказал. «Вы правы, господин граф, но я не хочу терпеть такого высокомерия от господина Эшбахта!» «Эдак любого из нас он убьет по своему решению и беззаконно, и повесит на своем заборе. И я вовсе не стремлюсь к раздору, но хочу узнать, как он ответит на честный вызов. Просто хочу узнать». Полное вам, Вельдман, полно», — сказал граф и махнул старческой рукой. «Вы ведь и не родственник Шаубергу». «Так я родственник Шаубергу», — вдруг заговорил один из незнакомых Волкову сеньоров. Был он много взрослее задиры Вельдмана и выглядел много опытнее. До сих пор он молчал, просто стоял тут, держа руку на эфесе меча, словно его происходящее не касается, а тут заговорил. И с такой спокойной уверенностью, что Волков понял, насколько он опаснее, чем молодой глупец. И он продолжал. «Я, Отто Герхард фон Зейдлиц». Родственник фон Шауберга, и считаю, что вы, Эшбахт, убили его нечестно, и по смерти его были с ним нечестны. И коли вы пожелаете выбрать оружие, то пусть так и будет. Если думаете взять арбалет, так я готов драться оружием холопов. Вот теперь деваться ему было некуда. Если молодого болвана мог удержать граф, то теперь все было предельно ясно. Этого зедлица было не остановить. Что ж, арбалет мне знаком всяко лучше, чем ему, поэтому будем стреляться. И тут произошло то, чего не ожидали ни Волков, ни молодой граф, ни все другие господа, включая офицеров. Вперед вышел Георг фон Клаузевиц. Вышел и сказал. «Господа, думаю, что поступлю честно, если на правах вассала господина фон Эшбахта Приму ваши вызовы. И ваш фон Вельдман, и ваш господин фон Зейдлиц. Никаких арбалетов не нужно. Драться будем благородным оружием. Мечами и кинжалами, и без всякого доспеха. Хоть до крови, хоть до смерти. То вам выбирать. Кто пожелает драться первым, так тоже выберите промеж себя. И сразу заметил Волков перемену в лицах храбрецов, что говорили о вызовах. И главное перемену в лице молодого графа. Тот был явно обескуражен поступком рыцаря и сразу начал говорить. — С чего это, Клаузевец, вы решились стать чемпионом Эшбахта? Он просил вас о том? — Нет, не просил, то мое решение, — отвечал молодой рыцарь с заметным поклоном графу. — Надеетесь, что Эшбахт отблагодарит вас землями и мужиками? — мудренный сединами фон Эдель, откровенно не понимал поведения молодого рыцаря. «Нет, не надеюсь, господин фон Эдель». «Так от отчего же вы готовы биться за Эшбахта?» «Все еще не понимал фон Эдель». В словах фон Эделя так и слышалось недоумение. «Вы же наш, Клаузевец, наш, как и Шауберг, будь он не ладен на этот, он здесь чужой, хоть и успел породниться с самой именитой фамилией. Он не нашего круга, он пришлый». «Так почему, Клаузевиц, почему?» «Господин Эшбахт — лучший командир, под знаменем которого я служил. При мне никто так не бил горцев, как он, и я не позволю в самый разгар войны с горными псами ранить или убить его», сказал все это молодой рыцарь так твердо, что ни у кого не осталось сомнений в его решительности. «У молодого задира фон Вельдмана весь запал как-то и прошел». «Кажется, ему уже неинтересно стало, какое оружие выберет Волков, если он, Вельдман, вызовет его на поединок». А вот фон Зейдлиц все еще не успокаивался. Его лицо стало высокомерным, подбородок он держал вверх, и говорил он свои слова, руководствуясь выражением «будь что будет». «Значит, вы, клаузевец, примите мой вызов». «Выходит, что так», — отвечал молодой рыцарь. «Господа, господа», — говорил граф, все больше волнуюсь, — «не для того мы сюда ехали. Разве в этом есть необходимость? Мы же приехали, чтобы разобраться, а не драться. Зачем же, зачем лучшие бойцы нашей земли будут драться между собой? В чем причина?» Но молодой граф не разделял миролюбие отца. «Господин Эшбахт вел себя бесчестно. Зейдлиц имеет право требовать сатисфакции». И если фон Клаузевиц, к нашему глубочайшему сожалению, готов принять вызов вместо своего сеньора, то пусть так и будет.